Послесловие автора. Давно не виделись, с вами Тауру Тоба. Спасибо, что приобрели руководство гениального принца по вызволению страны из долгов, пора и родину продать, том седьмой. Наверное, читатели уже догадались. Главная тема этого тома — реванш. История берет свое начало в четвертом томе, и участвуют в ней главные игроки политики в Асфальде, включая принцессу Руэльмину. Планы всех и каждого перемешались, надеюсь, вам понравилось наблюдать, как Уэйн падает и снова встает. Я всерьез размышляю о росте популярности электронных книг. Уверен, многие из вас читают эту серию с гаджетов, и они исключения, и все же справочников для манги и РНБ в цифровом виде мало. К тому же мне нравится держать под рукой именно физический вариант, чтобы сразу взять и открыть. И тут всплывает проблема с пространством. Стоит только осознать все удобство электронных читалок, в которых можно хранить тысячи книг, на бумажные стопки без боли уже не взглянешь. Рынок электронок растет, все больше специализированной литературы выходит в цифре, Мы что, и правда однажды откажемся от классической формы книг? А теперь к благодарностям. Спасибо редактору Ахари. Простите, что снова подвожу и не выполняю работу в срок. Знаю, так дальше продолжаться не может. И я хочу писать быстрее. Правда хочу. Благодарю иллюстраторов Алмара. Спасибо за прекрасные иллюстрации. Герои на них такие живые, и я не перестаю восхищаться, насколько трепетно вы относитесь к деталям. А их позы? А эти сиськи? Давненько мы их не видели». Спасибо читателям от всего сердца. Только с вашей поддержкой я не перестаю выпускать книги, даже когда в мире настали трудные времена. Надеюсь, вы и дальше будете читать меня. Тем временем в приложении Manga Up выходит манга адаптация за авторством Эмуды. Получается просто отлично. Жду не дождусь снова с вами поработать, Эмуда. Следующий том приведет нас на запад. Завёса тайна над происходящим постепенно открывается. Значит ли это, что настал час иерархам раскрыть себя? Гадать не стану. Но точно постараюсь, чтобы вам понравилось. До встречи в следующем томе. Таура Тоба читал Адреналин.